Фельдфебель Баттакс. Английский вы тоже знаете? Спросил Голем. Да, в этих пределах, ответил Эр Квадрига. Давайте выпьем, предложил Виктор. Официант, бутылку коньяку. Зачем же бутылку? Спросил Пауэр. Чтобы хватило на всех. Опять учините какой-нибудь скандал. Да бросьте вы, Павер, сказал Виктор, тоже мне абстинент.